Ребята спешили с велосипедов у самой кромки кукурузного поля и прошли один ряд пешком. Дом казался темным и необитаемым. Машины мистера Макбрайда на стоянке не было видно, сарай с комбайном и другими сельскохозяйственными машинами стоял запертым и опечатанным. Ребята видели на двери тяжелый замок и цепь. — Думаю, что его нет дома, — прошептал Харлин. Велосипедный пробег и короткий переход через поле отняли у мальчика много сил, и теперь его побледневшее лицо было покрыто потом. Каждую минуту он теребил тяжелую повязку на руке. Стало еще жарче. Зной лежал на земле, подобно горячему одеялу. — Не уверен, — возразил Майк. — Можно я посмотрю в бинокль? — обратился он к Кевину, который захватил с собой отцовский бинокль. «Дай-ка попить», — хрипло сказал Харлин и потянулся к фляжке, висевшей у Майка через плечо. Майк отвел его руку. «У Лоуренса есть бутылка с водой. Попроси у него». «Жадина!» — обиделся Харлин и повернулся к Лоуренсу. Тот помотал было головой, но потом протянул бутылку, которую достал из рюкзака. «Ничего не вижу», — сказал Майк, протягивая бинокль Дейлу. «Но мы должны думать, что он здесь». Дейл отпил глоток воды из бутылки, протянутой ему Харлином. Прополоскав рот и сплюнув на сухую землю, он снова глянул на дом. «Я пойду туда». «Пойдем вместе?» — возразил Майк. «Нет, имеет смысл идти мне одному. Но если возникнут трудности, то вы, ребята, помогите мне». «Я помогу», — шепнул Харлин и достал маленький револьвер. «Боже!» — прошептал Дэйл. «Он настоящий! Ух ты!» Басторженно ахнул его брат, наклоняясь поближе. «О, черт!» — выдохнул Кевин. «Поверни-ка его лучше в другую сторону!» «Убери!» — равнодушно велел Майк. «Проглоти и умри!» Харлин отложил револьвер и обратился к Дейлу. «Представь, это настоящий! Нам всем не мешало бы обзавестись такими! Та сторона играет по-серьезному! Думаю, об этом попозже!» — оборвал его Майк. И протянул бинокль обратно Кевину. Отправляйся, Дейл, мы будем настороже. До дома предстояло преодолеть долгие двадцать ярдов. На стоянке перед домом, которую теперь отчетливо видел Дейл, пикапа мистера Макбрайда не было. Тем не менее, мальчика не оставляло чувство, что кто-то за ним следит. Он постучал в заднюю дверь, как делал много раз, приходя навести Дюона. Он был почти готов к тому, что сейчас раздастся из гаража Лай Уитгенштейна Затем появится он сам, смущенно повиливая хвостом, учуя знакомый запах. А потом Индион выйдет из дома, как всегда подтягивая вельветовые брюки и поправляя на носу очки. Никто не ответил, но дверь не была заперта. Дейл секунду поколебался, затем открыл ее и вошел внутрь, на всякий случай оставив за собой щелку. В кухне было темно, но не холодно, солнце прогрело маленькое помещение. Воздух был спертым, и в кухне царил запах заплесневевших объедков. В раковине высилась гора немытой посуды, на подоконнике валялись какие-то куски, стол был заставлен грязными тарелками. Как мог тихо, Дейл двинулся через комнату, стараясь идти на носках. В доме было тихо, и он казался пустым. Уверенность Дейла в том, что здесь никого нет, крепла с каждым шагом. Он чуть помедлил, чтобы заглянуть в столовую, прежде чем спуститься в подвал, где обитал Дьюан. В кресле около верстака был виден темный силуэт. В руках он держал какой-то предмет. Дейл увидел, что на него направлено дуло винтовки. Мальчик застыл на месте, все еще стоя на цыпочках. Его сердце на миг замерло, потом вдруг забилось с удвоенной силой, затем снова замерло. «Что ты хочешь, мальчик?» Это был голос мистера Макбрайда. Медленный, глухой, странно безжизненный, но определенно его. «Извините», — выдавил из себя Дейл, чувствуя, что теперь сердце колотится у него в горле. «Я думал, вас нет дома, то есть я хочу сказать, что я стучал». По мере того, как его глаза привыкали к темноте, он стал видеть более отчетливо. На мистере Макбрайде была нижняя рубашка и темные рабочие брюки. Плечи его опустились, будто их придавила огромная тяжесть. И на полу, и на верстаке валялись бутылки. Винтовка в его руках оказалась пневматическим ружьем, и дуло не сдвинулось в сторону ни на дюйм. «Что ты хочешь, мальчик?» Варианты возможных ответов Дейл заготовил еще загодя. «Я хотел посмотреть...» Не оставил Дьюан после себя блокнот? — Зачем он тебе? Дейл почувствовал ужасную боль в грудной клетке, когда сердце снова начало биться с огромной силой. Он хотел было поднять руки вверх, как делали в кино, но боялся пошевелиться. — Мне кажется, что Дьюан знал кое-что, что могло бы помочь нам узнать, кто же его убил, — ухитрился он сказать. — Кому нам? — спросила тень. — Остальным ребятам. «Его друзьям!» — продолжал Дейл. Теперь он видел лицо мистера Макбрайда. Оно было ужасным, много хуже, чем тогда, когда Дейл вместе с семьей приезжал привезти ему продукты. Серая щетина превратила отца ДЮона в столетнего старика, а щеки и нос были красными от лопнувших капилляров. Глаз почти не было видно, так глубоко они запали». Дейл чувствовал тяжелый запах пота, смешанный с запахом виски. «Ты думаешь, что кто-то убил моего Дьюана?» Эти слова прозвучали вызовом. Дула по-прежнему смотрела прямо в лицо Дейла. «Да», — ответил мальчик. Его колени дрожали, и казалось, что он больше не может стоять. Мистер Макбрайт наконец опустил ружье. «Мальчик, ты единственный, кто так думает, кроме меня». И он поднес к губам стакан, стоявший рядом. «Я говорил этому сукиному сыну, констеблю, говорил полиции Волкхилле, говорил инспектору штата, говорил всем, кто мог меня слышать, но никто не слушал». Он поднял бутылку, опрокинул ее содержимое в стакан и пустую швырнул в угол. «Я просил их допросить сволочь Конгдена. Он украл машину Арта» а потом снял с нее дверцу, чтобы мы не увидели следов краски. Дейл понятия не имел, о чем говорит мистер Макбрайт, но не собирался прерывать его вопросами. Просил их спросить у Конгдена, кто убил моего мальчика. Отец Дьюана принялся искать полную бутылку среди множества пустых. Наконец, найдя ее, сделал большой глоток. «Говорил им, что конгдану известно, кто убил моего мальчика». Они ответили, что Дьюан был не в себе из-за смерти Арта. «Ты слышал, что мой брат погиб, да, мальчик?» «Да, сэр», — еле слышно выдохнул Дейл. «Они его убили тоже. Первым. Затем убили моего мальчика. Они убили Дьюана!» Он поднял винтовку с колен, будто позабыв, что она там лежала, отложил в сторону и, прищурясь, поглядел на Дейла. «Как тебя зовут?» «Дейл назвался». «Да, помню». «Ты приходил к нам раньше, чтобы поиграть с Дьюани, да?» «Да, сэр», — ответил дейл и подумал про себя. «Дьюани?» «А ты знаешь, кто убил моего мальчика?» «Нет, сэр, точно не знаю. По крайней мере, до тех пор, пока не увижу записи диона Мистер Макбрайт тем временем прикончил вторую бутылку. «Я просил их допросить сволочь Конгдена, этого дерьмового мирового судью» они сказали, что он, видите ли, исчез со дня смерти Дьюана и стали спрашивать, что мне о нем известно. Они что, решили, что я убил его? Тупые сукины дети!» Он опять принялся шарить на столе, разыскивая бутылку, но уже не было ни одной, в которой что-нибудь оставалось. Мистер МакБрайт с трудом встал на ноги, пошатываясь, дошел до дивана, смахнул оттуда тряпье и рухнул на него все еще продолжая держать винтовку в руках. «Мне нужно было убить его. Нужно было заставить его рассказать, кто сделал это с Артом и моим сыном, а потом убить». Неожиданно он резко сел. «Что ты сказал тебе нужно, мальчик? диона здесь нет». Дейл почувствовал, как холодок пробежал у него между лопатками. «Да, сэр, я знаю. Я пришел, чтобы поискать тетрадь с записями Дьюана». «Может, их даже несколько. Там были важные для меня записи». Мистер Макбрайт покачал головой и ухватился за спинку дивана, чтобы не упасть. «Нет, в своих тетрадях он записывал наброски будущих рассказов. Там ничего нет для тебя, мальчик, как и для меня». Он положил голову на подлокотник и закрыл глаза. «Может, я сделал неправильно, что никого не позвал на его похороны?» – прошептал он но я просто забыл, что у него были друзья. «Да, сэр», — тихо произнес Дейл. «Я не знал, где лучше развеять его прах», — продолжал бормотать мистер Макбрайт, будто во сне. «Они называют это прахом, но там ведь есть и кости. Ты знал об этом, мальчик?» «Нет, сэр». Человек на диване продолжал говорить. «Поэтому я развеял часть праха там же, где и прах Арта». «Дьюни это бы понравилось, я знаю, а остальное развеял в поле, там, где они играли с Уитом, там, где похоронена собака». Мистер Макбрайт вдруг открыл глаза и уставился на Дейла. «Ты считаешь, что я поступил неправильно, мальчик?» Дейл проглотил слюну. Неожиданно заболело горло, и ему стало трудно говорить. «Нет, сэр», — все-таки выдавил он из себя. «И я не считаю» и отец Дьюана закрыл глаза. «Можно мне взглянуть на них, сэр?» спросил Дейл. «Что, мальчик?» Голос был сонный, отсутствующий. «Тетради Дьюана. Те, о которых мы говорим». Не мог найти их, не открывая глаз, покачал головой мистер Макбрайт. Смотрел внизу, везде, но не нашел тетради диони И дверь от Кадиллака не нашел. Его голос почти угас. Дэйл подождал целую минуту, слушая, как храпит его собеседник, затем сделал шаг в сторону лестницы. Мистер МакБрайт перехватил винтовку поудобнее. «Уходи, мальчик, ступай, держись подальше отсюда». Дейл посмотрел на лестницу, ведущую в подвал, она была так близко, и затем сказал «Да, сэр», и вышел из дома. На улице было ослепительно светло. Дейл прошел примерно сотню футов по подъездной дороге, чувствуя, как липнет к телу футболка, затем нырнул в тень вязов и зашагал к полю. Он не думал, что мистер МакБрайт подошел к окну кухни, чтобы за ним следить. Он шел напрямик, пока не наткнулся на Майка и ребят, ожидавших его. — Господи! — прошипел Харлин. — Чего ты там торчал так долго? Дейл все рассказал им. Майк вздохнул и и перекатился на спину, прищурившись, уставился на небо, виднеющееся между колосьями. «Значит, на сегодня все. Похоже, он не поедет в город, пока не проспится». «Нет, не все», — покачал головой Дейл. «Я пойду обратно». Окно оказалось меньше, чем ожидал Дейл. Зацепившись обо что-то, он разорвал футболку и даже поцарапался. С внутренней стороны окна стоял еще один верстак, В этом доме их была прямо пропасть, и Дейл сначала осторожно поставил на него одну ногу, затем перенес на нее вес всего тела, чувствуя, как затрещали под ним козлы. В подвале было много холоднее, чем снаружи. Пахло, как обычно пахнет в таких помещениях. Слабый запах плесени, стирального порошка, канализационных труб, опилок, цемента и, что довольно странно, пахло озоном. Возможно, это было из-за множества приемников и радиодеталей, разбросанных везде. Дейл бывал прежде в подвале у Диона, и он знал, что сначала попадет в заднюю часть подвала, где стояла стиральная машина и был душ. Спальный угол Диона находился около лестницы. «Замечательно! Как раз, чтобы человеку наверху было меня получше слышно, и чтоб было не добраться до окна». Дейл на цыпочках пересек комнату, помедлил у открытой двери, прислушиваясь. Сверху не доносилось ни звука. Дейл пожалел, что дверь не оказалась закрытой. В комнате было гораздо темнее, поскольку здесь не было ни одного окна. Нет пути наружу, но источников света было много. И свисающая с потолка лампочка, и лампа рядом с темневшей массой кровати и лампа на большом столе рядом с кроватью, но Дейл не стал включать ни одну из них, свет мог быть виден сверху. Он ничего не заметит, раз он спит. Но другая, более осторожная часть разума Дейла подсказала ему, что спящий может все увидеть, когда проснется, и даже услышать звук его шагов. Пока что Дейл старался дышать потише, Он стоял, скорчившись около кровати, давая привыкнуть глазам к почти полной темноте. «Что, если что-то бросится на меня из-под кровати?» «Белая рука!» «Дион!» «Его лицо, распухшее и мертвое, как у Тубби!» «Но, конечно, искалеченное и растерзанное, как сказал тогда Диггер!» он заставил себя выбросить эти мысли из головы. «Постель была аккуратно застелена», И стоя рядом с ней, Дейл видел маленькие складочки на покрывале. Из-под кровати ничего не выскакивало. Везде были книги. Они стояли на самодельных полках. Кипы книг громоздились позади кровати, рядами они стояли на подоконнике и столе. Коробки книг были под кроватью, длинные ряды корешков даже бежали вдоль плинтусов пола. Единственным, что могло соперничать по количеству с книгами, были различные виды радиоприемников. Часы радио, настольные модели приемников, старомодные приемники в бакеритовых корпусах и собранные из запасных радиодеталей, крошечные транзисторы и один большой напольный радиоприемник в корпусе размещался между кроватью диона и его столом. Высота его была примерно 4 фута. Начал Дейл с того, что внимательно оглядел полки, затем коробки с книгами. Он помнил, как выглядели тетради Диона, Маленькие блокноты на спиралях, размером со школьную тетрадку, некоторые много меньше. Они могли быть где угодно. На столе валялось несколько записных книжек, стояли стаканы для карандашей и ручек, имелась даже пачка пищи и бумаги для пишущей машинки, и сама старая машинка. Блокнотов не было. Дейл на цыпочках подошел к кровати, пощупал под матрасом, заглянул под подушку. Ничего. Он двинулся к сбитому из досок шкафу и заглянул туда. Там лежало несколько фланелевых рубашек Диона и аккуратно сложенные вельветовые брюки. Дейлу становилось все более и более странно, что он находится тут, и роется в вещах своего умершего друга, стоя на коленях у его кровати, перебирает его книги. Вдруг он замер. «Кто здесь?» Голос мистера Макбрайда был медлительным и вроде смущенным, но раздавался он недалеко от лестницы. Дейл быстро оглядел узкую комнату, его взгляд метнулся к распахнутой двери, заметил отблеск света, идущий от маленького окошка на противоположной стене. Ему не успеть даже добежать до окна, не то что вылезти из него. Мистер Макбрайт проснулся от своего пьяного сна. Возможно, он даже не помнил о том, что приходил Дейл, и теперь для него мальчик был просто темным силуэтом, который невесть как забрался в его дом. У Дейла даже спина зачесалась от мысли, что его сейчас прошьёт картечью на вылет. Шаги приближались. Я сейчас спущусь, черт тебя возьми, я тебя достану. Дейл услышал, как щелкнул затвор ружья. Ранее он заметил, что по полу были разбросаны везде пули. Теперь одну из них и послал в казённик отец Диона. Шаги звучали уже почти рядом с лестницей. Под кровать, мгновенно придумал Дейл. Нет, это первое место, куда заглядывают взрослые. «У него есть еще десять секунд на то, чтобы спрятаться, пока мистер Макбрайт будет спускаться по ступеням и потом повернет в комнату». И тут Дейлу вспомнилось, как они когда-то придуривались, прячась за пустым радиоприемником в курятнике Майка. Шаги уже прошли половину ступеней, когда он одним прыжком перемахнул через кровать, отодвинул консольный радиоприемник от стены, шмыгнул за него, присел и потянул его на себя». Шаги звучали теперь с конца лестницы. «Я вижу тебя, мерзавец!» — это уже был бешеный крик. «Думаешь, тебе удастся расправиться со мной, как ты расправился с моим братом и сыном?» Теперь шаги остановились в центре комнаты. Там была протянута бельевая веревка, и Дейл услышал, как что-то щелкнуло по ней. Похоже, это был приклад ружья, затем веревка порвалась. «Выходи оттуда, черт возьми!» Этот приемник работал, но внутри корпуса было достаточно места для того, чтобы Дейл мог поместиться там, скорчившись. Он закрыл лицо руками, пытаясь не пошевелиться, и представляя, как с расстояния 8 футов в него целится дуло ружья. Мальчику доводилось стрелять из отцовской пневматической 12 винтовки и из своего собственного 410-го. Он знал, что картонный футляр не защитит его ни на секунду. Он хотел выкрикнуть что-нибудь, попросить пощады, будто они играли в прятки, но голос не слушался его. Он зажимал рот руками, чтобы подавить виск. «Я вижу тебя!» — закричал отец Дьюана, но шаги удалились в другую сторону подвала. «Будь ты проклят! Я же знаю, что здесь кто-то есть! Выходи сейчас же!» Он не видит меня. Что-то острое, наверное, какая-то трубка впивалась Дэйлу в спину. Какие-то детали царапали его шею сзади. В плечо врезался угол корпуса. Но Дэйл и не думал пошевельнуться, чтобы устроиться поудобнее. Шаги приблизились. Теперь мистер Макбрайт находился в спальной части подвала. Медленно, спотыкаясь, он подошел к дальней стене, потом к шкафу, потом обратно к лестнице, затем, крадучись, к столу, который был не более чем в трех футах от Дейла. Внезапно послышался шум. Мистер Макбрайт присел, откинул с кровати покрывало и просунул туда ствол ружья. Встал. Почти облокотился на приемник со спрятавшимся внутри Дейлом. Мальчик словно видел его и даже чувствовал запах этого человека. Интересно, а он не может почувствовать мой запах. В течение долгого времени в комнате стояла тишина, такая глубокая, что Дейл подумал, что этот почти сумасшедший человек может услышать, как бьется его сердце. Затем Дейл услышал что-то такое, что чуть не заставило его закричать. «Дьюни!» — послышался голос мистера Макбрайда, но уже не угрожающий, а над треснувшей и какой-то надломленной. «Дьюни, это ты, сынок?» Дейл затаил дыхание. Прошла целая вечность, пока снова послышались тяжелые шаги. Теперь они были еще тяжелее. Вот остановились, затем стали подниматься наверх. Оттуда послышался звук разбившегося стекла. Видимо, он сбросил на пол бутылки. Через какое-то время... Позади дома послышался звук заработавшего мотора машины. «Она, оказывается, стояла позади дома, потому мы и не видели ее». Затем удаляющийся скрежет шин по гравию. Дейл выждал еще четыре или пять минут. Спина и шея теперь дико болели, но тишина была полной. Затем он отодвинул радиоприемник от стены и выпал снаружи, потирая болевшую руку, которую он оцарапал то ли о полку, то ли еще что-нибудь. Около кровати он остановился, все еще на четвереньках подвинул приемник назад. Блокноты Дьюана, по крайней мере, несколько дюжин из них, лежали сложенной стопкой на полке. Дейл видел, как удобно было их доставать и прятать обратно, не вставая с кровати. Мальчик стянул с себя футболку, разорванную и пропотевшую, завернул в нее блокноты и направился в другую комнату, чтобы выбраться из окна. Теперь он мог бы подняться наверх и выйти через кухонную дверь, но он все-таки не был полностью уверен, что мистер Макбрайт уехал. Дэйл направился туда, где его ждали остальные, но на полдороги его схватили чьи-то руки и втащили в заросли кукурузы. Он свалился прямо в стебли, чья-то грязная ладонь зажала его рот. «Господи!» — прошептал Майк. Мы решили, что он убил тебя. Дай ему отдышаться, Харлен. Джим Харлен убрал его руку. Дейл сплюнул и вытер струйку крови с порезанной губы. С чего это ты на меня кинулся, дурак? Харлен странно посмотрел на него, но ничего не сказал. Ты добыл их, вскрикнул Лоуренс, хватая блокноты. Мальчики тут же стали перелистывать страницы. «Черт!» — проговорил Харлен. Ну, сказал Кевин и критически посмотрел на Дейла. «Ты в этом разберешься?» Тейл помотал головой. Все страницы были исписаны какими-то закорючками и иероглифами, со странными петлями, росчерками и кружками. Это было похоже на язык марсиан. «Разберемся», — сказал Харлин. «Пошли по домам «Погоди-ка», — нахмурился Майк. Внимательно разглядывая одну страницу, он вдруг улыбнулся. «Я знаю, что это такое». «Ты можешь это прочитать?» — голос Лоуренса звучал даже испуганно. Дейл подвинулся ближе. «Ты можешь разобрать этот шифр?» «Это не шифр», — махнул рукой Майк, все еще улыбаясь. «Моя глупая сестрица Пэк изучала эту ерунду. Это стенография. Ну, знаете, как пишут секретари, когда у них нет времени?» Мальчики выли и улюлюкали, пока Кевин, наконец, не призвал всех к порядку. Блокноты сложили в рюкзак к Лоуренсу так осторожно, будто это были свежеснесенные яйца, затем, как по команде, отправились к оставленным велосипедам. Дейл чувствовал, как солнце сжет его спину и шею, несмотря на загар, еще задолго до того, как они достигли Джубели Колледж Роуд. Далекая водонапорная башня поблескивала, словно дрожа в знойном воздухе. Она казалась миражом чудом, которое вот-вот может исчезнуть. Они проехали уже не меньше половины пути в город, когда позади послышался гул приближающегося грузовика. Майк взмахнул рукой, и Кевин с Харлином и самим Майком подались в одну сторону, а Дейл с Лоуренсом — в другую. Мальчики свалились в канаву, побросали велосипеды и приготовились лезть через оградительный забор в поле. Грузовик замедлил ход, Выкрашенная в темный цвет кабина так яростно сверкала на солнце, как и дорога. Из окошка выглянул водитель. Грузовик затормозил и чуть подал назад. «Что ты тут делаешь?» — раздался голос отца Кевина из высокой кабины молочного грузовика. Длинная цистерна так сверкала на солнце полированной сталью, что на нее было больно смотреть. «Что вы все здесь делаете?» Кевин, по возможности, беззаботно улыбнулся и неопределенно махнул рукой. «Да так просто! Решили прокатиться!» Его отец прищурился на мальчиков, рассевшихся на заборе, как птицы, готовые тут же взлететь. «Давай-ка быстро домой!» — строго сказал мистер Грумбахер. «Поможешь мне вымыть цистерну, да и мама ждет, что ты выпаришь сад сегодня после обеда». «Да, сэр!» — сказал Кевин и отдал честь. Отец еще раз нахмурился, грузовик тронулся и исчез впереди. Мальчики минуту постояли на дороге, придерживая велосипеды за рули. Дейл про себя подумал, у всех ли дрожат ноги так, как они дрожали у него. Больше им не встретилось ни одной машины, и они спокойно добрались до города. Там было чуть потемнее, солнце не так жгло сквозь многослойную листву деревьев, но было по-прежнему так же жарко. Лето достало их и в курятнике, куда они собрались ненадолго перед тем, как разбежаться по домам, к обеду и различным домашним делам. Блокноты остались у Майка. Сестра сохранила учебник по стенографии, и он пообещал ребятам достать его и начать разбираться в записях. Дейл пришел после обеда, чтобы помочь ему. Майк проведал мемо, нашел в комнате сестры учебник, Он стоял рядом с ее глупым дневником, и Майк подумал, что Пэг убила бы его на месте, если бы застала у себя в комнате. И со всеми этими книгами отправился в курятник. Вместе с Дейлом они сначала убедились в том, что это действительно стенография, расшифровали одну или две строчки. Сначала дело шло туго, но потом пошло на лад. Крючки Дьюана Макбрайда были не совсем такие, как в учебнике, но похожими. Майк сбегал в дом, принес большую тетрадь и два карандаша, и мальчики в молчании принялись за работу. 6 часов спустя, когда мама Майка пришла звать того на ужин, они все еще работали.